Глава 30. Отменить. Предрассветное утро выдалось довольно нервным. Мы с Агнессой проспали, наверное, час от силы. Хотя полноценным сном это назвать было сложно. Рано утром, еще до рассвета, нас разбудила жрица. И я снова помогала Агнессе с платьем. На этот раз не изнывает желания прикосновений. Мозг был занят переживаниями и пальцы на автопилоте шнуровали корсет. Мы собирались быстро и молча, и также быстро и молча шли по пустынным коридорам храма к ритуальному залу. Перед самым залом я остановился и привлёк к себе Агнесу. Приподнял ее подбородок, посмотрел в яркие голубые глаза и коснулся губ мягким, нежным поцелуем, отчаянно не желая отпускать от себя. Прервался только, когда двери зала распахнулись, и жрица пригласила войти. Да и Фил подошел, одобрительно хмыкнул, глядя на нас, но ничего говорить не стал. «Ты целуешь меня так, словно делаешь это в последний раз?» — усмехнулась Агнеса. Я лишь печально улыбнулся и коснулся губами виска. «Если бы она только знала...» насколько в ее шутке было мало шутки. Мы не стали рассказывать Агнессе про подробности ритуала и его последствия. Это могло отпугнуть и заставить передумать в решающий момент. А так было делать нельзя. Жрицы придерживались того же мнения, мол, меньше знаешь, крепче спишь. Да и Эрик, по словам Фила, категорично не рекомендовал посвящать Агнессу в детали. «Знаю я свою сестру. Она вам после таких откровений головы подкручивает и сбежит куда подальше от храма в поисках другого способа исцеления», говорил Эрик Филу, когда доставил его в храм при святой Мелии. «Да вот только проблема в том, что другого способа в ее случае нет. Только Хархор, только ерихон, чтоб ему было пусто». Я с ним был солидарен и был рад тому, что такого мнения придерживались все вокруг. Поэтому никто не сеял зерна сомнения. Но отпуская Агнесу в ритуальный зал, куда мне ходу не было, все равно ужасно боялся. Был на грани того, чтобы завопить. «Я передумал! Вернись! Давай найдем другой способ!» Но я так, конечно, делать не стал. «Не стоит так переживать», — улыбнулась жрица. Положив руку мне на плечо, с вашей женой все будет хорошо. Она мне не жена, осторожно сказал я, во всяком случае, сейчас не жена. Жрица лишь пожала плечами и кивнула на мою ладонь, где красовалась метка богини Арине. Только это имеет значение, а все эти ваши смешные людские ритуалы... Богов совершенно не волнуют. Честно говоря, я не нашелся, что ответить. К счастью, ответ от меня и не требовали. Мы с Филом отошли в сторону, к стене с витражными окошками, через которые можно было разглядеть, что творится в глубине ритуального зала. Агнеса лежала на алтаре в окружении троих жрецов, и ее кожа вся светилась голубым узором Африона который отравлял ее магию. Я был готов ко всему, поэтому не удивился, когда услышал вскрик Агнесы. Только сильнее сцепил руки, скрещенные за спиной, и до боли закусил губу. Невозможно было видеть, как Агнесе больно, и осознавать, что вмешаться в ритуал сейчас ни в коем случае нельзя, и я ничем помочь не могу, разве что не мешать. Может, тебе лучше уйти, негромко предложил Фил. Не стоит тебе смотреть на это, Сали. Я отрицательно качнул головой. Будет хуже, если я не буду видеть, поверь, мой Савьер и так слишком взволнован. Я был готов ко всему: к истошным крикам боли, к мольбам о помощи, к приступам гнева Агнесы, к капитальной истерике, в конце концов, Ритуал очищения магической искры – мерзкая штука, чрезвычайно болезненная, когда жрецы вынимают из тебя этот сгусток магии и очищают каким-то неведомым мне способом, сложными заклинаниями. Но я оказался совершенно абсолютно не готов к тому, что последовало сразу после того, как Африон был извлечен. О том, что что-то пошло не так, я догадался сразу. Когда сияющий сгусток голубого света завис над Агнессой, мою руку с меткой богини Арине пронзила невероятной болью. Острой, всепоглощающей. В глазах на миг потемнело, и я даже подшатнулся, устояв лишь благодаря Филу. «Салли, тебе все же лучше уйти!» «Что-то не так!» — прохлепел я, глядя на метку на ладони. Руна болезненно пульсировала и переливалась то золотым, то серебряным светом. В висках тоже пульсировала, и дыхание участилось. «Мне нужно Когнесия! сказал я, ринувшись к дверям зала. «Постой, Сали! тебе просто нужно...» «Мне нужно Когнесия! рявкнул я, скидывая руку Фила со своего плеча. Я ворвался в зал ровно в тот момент, когда Агнеса испарилась у меня на глазах. Это не просто красивые слова, она натурально исчезла в золотом свечении с воплем «Отменить!» на устах. Я замер в шоке, вытаращившись на пустой алтарь. Так не должно было быть, не должна она никуда исчезать, это неправильно. «Это не по плану. Что вообще происходит? Где она?» – зарычал я, сам не узнав свой голос. Жрицы уставились на меня с откровенной паникой на лицах. Судя по их вытрощенным глазам, они сами хотели бы знать ответ на мой вопрос. «Мы не знаем», – честно сказал один из них. «Леди не должна была никуда исчезать. Мы очистили магическую искру» когда леди начала кричать «Отменить!» и мы потеряли контроль над процессом. «Что значит вы потеряли контроль?» Кажется, я уже сам истошно кричал в дикой панике. «Что с Африоном? Вы извлекли его?» Извлекли и отправили туда, откуда он прибыл, как и собирались изначально. Торопливо кивнула одна жрица. Сделали магический откат, Это все, что мы можем сделать с Африоном. Но нам, увы, его не стереть с лица земли слишком тяжелая сила, а в леди вспыхнула ее собственная магия, которая сбила все наши заклинания. Магический резонанс, понимаете? Я не понимал. Я вообще ничего не понимал и пытался унять захлестывающую панику. Руки мелко дрожали от гнева, а ногти подозрительно удлинились, как будто кое-кто, очень злой внутри меня, уже прорывал все выставленные преграды. Я смотрел на пустой алтарь, пытался нащупать след Агнесы, чтобы пройти по нему, но след обрывался тут же, не было дальше ходу. Если бы не пульсирующая руна на моей ладони, я бы подумал, что Агнеса просто погибла. Но связь между нами четко давала мне понять, что Агнесса жива, но находится сейчас где-то очень далеко. Куда мне до нее не добраться? Но где?» «Куда она подевалась?» – рявкнул я, обращаясь к ближайшей жрице. «Не имеем понятия, Архан Родингер, тропа, по которой ушла леди, нам недоступна». После этих слов у меня словно бы сломался внутренний предохранитель. Я больше не слышал ни жрецов, ни Фила, никого. В глазах потемнело, а моим сознанием полностью завладела сущность дракона. А в голове осталась лишь одна мысль. «Где моя Агнеса?» В тот день... Храм Пресвятой Мелии был на грани разрушения до основания. Я просто не мог больше сдерживать Савьера, смог только уговорить его не разрушать храм подчистую, а обойтись лишь проломленной стеклянной крышей, через которую дракон и вылетел. В тот день я облетел все закоулки Лакора, перепугав насмерть местных жителей городов и деревень. Даже как следует поискал в предгорье, заморозив там сотни демонов, которые увидел на своем пути. И плевать, что я не имел права вот так просто врываться на территорию, граничащую с ленором, а все равно ворвался. Плевать. Мне на все было плевать. Где моя Агнеса? Я прошерстил абсолютно весь лакор. Но Агнессы нигде, нигде не было. Вообще нигде. Что за ерунда? Руна продолжала болезненно пульсировать, ни на миг не давая расслабиться. Я не спал несколько дней, а из еды закидывал в себя только шоколад, как быстрое необходимое топливо для жизнедеятельности дракона. Вернулся в свою резиденцию, где пытался успокоиться и найти выход из сложившейся ситуации, но пока не находил его. Когда я пребывал в друном, или гневном настроении, от меня всегда исходила такая темная магия, что это ощущалось физически всеми, кто находился рядом. Так вот, сейчас рядом со мной не находился никто. Все слуги старались держаться подальше, чтобы не попасть под действие сочащейся звериной из тьмы. Даже Фриклс присмирел от моей давящей ауры и молча следовал моим приказам но и от него не было никаких новостей. Я просил его пробраться во Фленор, думая, а вдруг Агнесса каким-то образом там очутилась. Думал даже слетать туда самостоятельно в обличии дракона. Гордон силой удержал. Уже не знаю, как ему удалось меня облагоразумить. Впрочем, новостей от элементаля все равно не было. Точнее, новость была все та же. Агнесы нигде нет. Я был помешан на поисках и не занимался больше ничем. Все как-то разом потеряло смысл, а я еще сомневался, нужна ли мне Агнеса. Вот же дурак, нужна как воздух, необходимо и желанна. Пресвятая Мелия, где ты прячешь Огнесу? Плевать, помнит она меня или нет, я найду и напомню. Покорю заново. Покажу, как она мне дорога. Только верни мне мою и Арине. Фил тоже разводил руками. Я наведался к нему в лекарскую лавку несколько дней спустя. Но он только печально покачал головой. «Я не знаю, как с ней связаться, сали. Покачал он головой, помешивая бурлящее зеленое варьва в маленьком котелке. Агнесса и Эрик всегда приходили сами, не давали никаких своих координат, да и толку мне от их координат-то, если я по мирам скакать не умею. Скакать по мирам? А что если ее просто закинула домой? Я сам в этот их форланд пройти не мог, не умел, или не закинула, она сама ушла, сбежала, едва почувствовав силу к телепортации. Могла она просто сбежать. Прислонился к двойному косяку и тупо уставился в одну точку перед собой. В побег Агнес мне не верилась трудом. Она была такой чуткой и чувствительной со мной ночью накануне исчезновения. Такие эмоции поделать нельзя. Не стала бы она просто молча сбегать после всего этого. Пожалуйста, дай мне знать, если когда кто-то из них у тебя появится. Хорошо? Через этот артефакт. Попросил я Фила и кинул ему в руки связной медальон. Сразу же, моментально, как только кто угодно из фортеминов появится в твоей лавке. Они ведь тебе доверяют и заглядываю сюда за помощью периодически. Ну вот, я заплачу сколько угодно, заплачу тебе за информацию». Только дай мне знать, помоги связаться с кем-нибудь и выйти на связь с Агнесой. Добрось «Да не все же в мире деньгами меряется», — подмигнул Фил. «Агнесочка столько раз мне жизнь спасала, да и ты меня на мосту не бросил, хотя мог бы. Так что с меня должок, я, друзей, не бросаю. Ты хоть и принц придурочный, но вполне себе ничего так, друг». Я слабо улыбнулся впервые за несколько дней, и подумал, что если Фил поможет найти Агнесу или хоть как-нибудь повлиять на поиски ее контакта, надо бы переманить его на императорскую службу, чтобы не занимался всякой ерундой в этой своей мрачной лачуге. Не стал говорить Филу, что артефакт также является подслушивающим устройством, и если по какой-то причине Фил все же утаит от меня правду или не сообщит о прибытии брата Гнессы или других ее коллег. Я все равно об этом узнаю. Должен узнать. А вечером Гордон сообщил, что меня срочно вызывает отец. Флинорцы прибыли на давно оговоренный прием и принцесса Мелисса в том числе. Сегодня должен был либо подтвердить нашу помолвку, Либо предъявить доказательство того, что связан меткой богини Арине с истинной парой. Но какие у меня могли быть подтверждения? Только поблекшая пульсирующая руна на руке, не более. Золотом она не светилась, а значит так себе аргумент. Но о какой помолвке может идти речь, если я во сне и наяву грезил об Агнессе? Я, конечно, заявлюсь на прием, но... Прости, отец. Кажется, войны с Флинором будет не избежать.